Ниже напечатаны два телефонных номера. Рита откинулась на спинку скамейки и шумно выдохнула. «Они!» Она узнала их стиль, их повадку. «Чертовы аисты» сменили имя, но сохранили свое лицо, та же приманка. «Дети! Счастье для вас и вашего ребенка!» «Какая мать-одиночка устоит перед таким объявлением?» Рита вырезала объявление из газеты маникюрными ножницами и перечитала его несколько раз. Она была абсолютно уверена в том, что нашла аистов. Но что ей теперь делать? Да, идти в агентство же, идти в качестве одинокой молодой мамы с ребенком, только как бы не получить отворот-поворот, как Татьяна. За свои внешние данные Рита могла быть спокойна, она очень фотогенична, но ведь и Таня на снимке была очень даже ничего. Рита вспомнила невзрачную Катю Щеглову. Ту почему-то выбрали. «Значит, значит, все дело в ребенке. Им нужны красивые дети, и если косоглазенький Марати для своей мамы был самым красивым, то этих сволочей в агентстве устраивают только ангелочки типа ляльки. Господи, даже думать не хочется, для чего им нужны дети». Рита огляделась. В сквере, где она сидела, видимо, располагался местный дамский клуб. Молодые мамаши чесали языками, присматривая краем глаза за своими дружно или не очень дружно играющими чадами. Толстый мальчик лет пяти деловито отбирал игрушку у некрасивой веснущатой девочки. Та пыталась защитить свою собственность, но захватчик явно превосходил ее силой. «Мама, мама!» — заверещала жертва противным визгливым голосом. «Он у меня покемона отбирает!» — Сами разбирайтесь, — отмахнулась мамаша, такая же некрасивая и веснущатая, как дочь, и вернулась к увлекательному разговору. — Тетя, посмотри, что у меня есть, — раздался вдруг совсем рядом нежный тоненький голосок. Рита обернулась. Возле ее скамейки стояла очаровательная хрупкая девочка лет четырех, с круглыми голубыми глазами и золотистыми локонами. Будущая фотомодель протягивала на ладошке желтую пластмассовую пробку от бутылки спрайта или пепси-колы. «Что это у тебя?» — растерянно спросила Рита. «По-моему, это просто пробка». «Нет, тетя», — гордо сообщила девочка. «Это не просто пробка. Это пробка выигральная. Хочешь, я тебе ее подарю? Ты будешь тогда счастливая». «Спасибо, солнышко». Рита невольно протянула руку и погладила золотистые кудри. «А ты не хочешь подарить эту счастливую пробку своей маме?» «Маме я уже ее дарила, мама уже счастливая, а ты еще нет». «Ах ты, золотка невольно расчувствовавшись, Рита протянула девочку к себе и поцеловала. Малышка удивительно точно сформулировала ее жизненную ситуацию. Прижавшись щекой к бархатной щечке ребенка, Рита краем глаза заметила поблизости какое-то движение — Повернувшись в ту сторону и инстинктивно плотнее прижав к себе девочку, стараясь защитить ее, Рита увидела, что это всего лишь немой уличный фотограф, сфотографировал ее с ребенком и теперь протягивает свою визитку, делая непонятные, но успокаивающие жесты. Рита поняла, что фотограф предлагает ей купить у него готовые фотографии. Она кивнула, и фотограф написал на визитке рядом с адресом своего ателье время, когда снимки будут готовы. Девочка тем временем отстранилась от нее и, демонстративно обтерев щеку тыльной стороной ладошки, недовольно проговорила. «Фу, все обслюнявило! Не подарю тебе мою пробочку!» Рита поднялась со скамейки. В голове у нее созрел план.